Тем начал с того, что зачитал ей послание Этелла Мейзер. У Зои и так возникали подозрения, по крайней мере, насчет тимостата. Но он наверняка должен был работать, когда я покинула Феникс. Медицинский осмотр был чрезвычайно требовательным. Она подумала о бане Чопра, враче с Земли, которая контролировала ее здоровье в течение предполетного месяца. Высокая женщина, седовласая, не непринадлежащая семье чиновница из Джакарды. Вроде так. Мрачная, молчаливая и весьма старательная. Может, это акт саботажа, — предположил Хайс. Какие-нибудь разборки между семьями? Возможно. Но усобицами между семьями редко бывают столь изощренными. Более вероятно, что это... — Случайность? — Важно то, — продолжил Хайс, — что ты не можешь находиться там с дохлым статом, сама по себе. Если это все, что ты хотел мне сказать, ты мог сказать это по открытому каналу, — думал, ты можешь захотеть оставить это в секрете, — то есть считаешь, что я могу захотеть такой остаться, нерегулируемой, как женщины из Койпера? На разделяющем их расстоянии повисло молчание. «Да», — сказал он наконец, — «может быть. Конечно, это тебе решать, Зоя». «Мне решать», — подумала она, — «мой выбор». Но здесь возникало слишком много вопросов. Тимостат регулирует личность. Тот ли я человек, которым была три месяца назад? Так трудно держать себя в руках, взвешивать, выносить суждения, — подумала Зоя. Она чувствовала себя лучше, чувствовала себя хуже. — Должно быть, ты и сам что-то подозревал, — сказала она. — Время от времени да, но я ведь из Ред у нас нет темостатов, и я никогда не мог точно сказать, чего ожидать от людей с этими устройствами. Элам была на земле. Она чувствовала такие вещи куда лучше. Есть разные темостаты. В основном они регулируют настроение. Но у моего было больше функций, тем. Он подавлял неприятные воспоминания. Кроме того, он замещал сексуальные порывы, направляя эту энергию в работу. Но ты без него справляешься. Ей пришлось напомнить себе, что больше ее никто не слышит, никто, кроме тема. У меня такое чувство, словно я все время на грани, сны беспокойные, у меня перепады настроения, время от времени мой поход кажется мне бесполезным и опасным, временами мне страшно. Снова молчание. По палатке ударил очередной порыв ветра. «Зоя, у нас есть медицинские запасы. Мы можем тебя исправить». «Нет, я этого не хочу». «Ты уверена?» «Я ни в чем не уверена, но я не хочу снова превращаться в... в то, что была». «Чем я была для Тео? Чем я была для Трестов?» «Я сделаю все, что можно, чтобы держать это в секрете», — сказал Хайс. — Вот только есть риск, что этот Аврион Теофилус посмотрит на твою медицинскую телеметрию и сам все поймет. — Лучше так, чем встречаться к ним лицом к лицу, — подумала Зоя. — Один взгляд на меня, и он все узнает, увидит по глазам. — Так бы то ни было, ты не в той форме, чтобы продолжать поход. Я хочу, чтобы ты вернулась туда, где я смогу за тобой присматривать. — Нет, — ответила Зоя, — я бы предпочла завершить работу. — Дело не только в стати. Я хочу, чтобы ты была рядом, на тот случай, если нам придется эвакуироваться. — Эвакуировать Ямбуку? Тем, неужели все настолько плохо? — Ситуация быстро меняется. Он описал ей серию каскадных выходов уплотнений из строя. И проблемы с распределителем фильтров. Все отказывает, подумала Зоя. Все рассыпается на глазах. Дай мне еще один день, чтобы над этим поразмыслить. Это еще один день риска. Все, что мы здесь делаем, все связано с риском. Дай мне день, тем. Тебе ничего не нужно доказывать. Всего лишь день. На палатку. Обрушились новые потоки дождя. Зоя волчью представила, как жалко жмутся к земле роботы под открытым небом. Ощущают ли они эти невзгоды? Ноют ли от холода их сочленения? — Зоя, у нас тут новый сигнал тревоги. Мы еще поговорим. — Поговорим. Скоро, — с надеждой подумала она. Без его голоса Зоя... Почувствовала себя вдвойне одинокой. Шквалистый ветер стихал в течение всего дня. Ему на смену пришел прохладный западный бриз. Прежде, находясь в герметичном сердце Ембуку, Зоя успела повидать на Иси самую разную погоду. Но нужно быть снаружи, открытой, чтобы оценить ее сущность все ее перепады и нюансы. Или, возможно, отказ тимостата сделал Зою более чувствительной, более уязвимой? Так ли ощущают мир нелигурируемой массы людей? Повсюду, куда ни бросишь взгляд, Зои чудились тени или отзвуки самой себя. В покачивании деревьев, в каскаде стекающих с листа на лист воды в падающем на утесник облачном свете, вот отблеске слюды на древних скалах. Зеркала повсюду. — С душами мы не рождаемся, — подумала Зоя. — Они завоевывают нас изнутри, прорастают из тени и света, из полудня и полуночи. Она задалась вопросом, спустился ли уже с орбиты Тео, Проходит ли он дезинфекцию в Ембуку? Есть ли у тебя душа? Населяла ли хоть когда-нибудь идеальное тело Авриона Теофилуса? Днем Зоя обошла периметр лагеря, разбитого в километре от колонии копателей, но так и не увидела ни одного из этих животных. Кормовая база и территория для погребений лежали в стороне. Зоя не хотела тревожить этих созданий, разве что, возможно, оставить им след своего запаха — символ ее присутствия. Сопровождаемая отстающими паукообразными роботами, девушка вернулась в лагерь задолго до заката. Машины были заляпаны грязью и усыпаны желтой пыльцой. Один из роботов начал хромать и сильно отстал. Устроившись на ночь в палатке, Зоя пробежала с по собственной медицинской телеметрии в роговичном дисплее и, чтобы успокоить разные боли и зуд, затребовала анальгетику робота с грузом препаратов. Высокое содержание взвешенных частиц в воздухе от лесных пожаров далеко на западе раскрасило закат, сделало его долгим. Зоя внесла несколько записей в походный журнал. Провела рутинный сеанс связи с Ямбуку и в очередной раз попыталась уснуть. Сигнал тревоги пробудил ее вскоре после полуночи. Приподнимаясь, чтобы сесть, в дезориентирующей тьме она услышала голос Тема в ухе. — Зоя! — Да, я здесь. Сейчас найду свет! — откликнулась она. Девушка нащупала возле постели и активировала крошечный световой элемент. Его называли «светлячок», и яркостью он примерно соответствовал названию. «Мы получили сигнал о серьезном системном отказе на пяти твоих роботах, двоих носильщиках и троих наблюдателях за периметром», — продолжил Хайс. «На них кто-то напал?» «Похоже, это просто механические повреждения». Но они не могут быть простым совпадением. Я беспокоюсь насчет твоей защиты. Технический отказ? Ты уверен? Болты и гайки. Дело в них. Я возьму ремонтный набор и включу прожектора. Где роботы сейчас? На твоем пороге. Мы привели их, как только они начали жаловаться. Но, Зоя, у нас странная телеметрия от оставшихся наблюдателей. Рядом кто-то есть? — Сложно сказать. Ничего крупного. Беспилотниками мы заменили отказавших роботов, но я хочу, чтобы ты была осторожна. Снаружи палатки воздух был свеж и влажен. Небо украсили несколько звезд. Одно из ничем не выдающихся звездочек высоко в северном квадранте было солнце, если Изоя не запуталась в созвездии Кисис. Над смутно вырисовывающимся горизонтом взошел крон. Зажглись прожектора, моментально ее ослепив. Зоя сделала глубокий вдох. Фильтр ее костюма стерилизовал наружный воздух, но не нагревал его. Глоток воздуха Исис остудил ее горло. Зоя сняла ремонтный набор с одного из поврежденных роботов-носильщиков и пролистала технические параметры аппарата. На роговичном дисплее высветился список множественных отказов в сочленениях. Может, проблема в смазке? Зоя разобрала шаровое соединение и увидела, что оно покрыто желтой цвета горчицы липкой субстанцией. — Что-то проникло в сустав, — доложила она Хайсу, — что-то биологическое. Судя по всему, оно пожирает тефлон. Немедленного ответа не было. Зоя начисто вытерла сочленение абсорбирующей тканью и вновь его собрала. Решение временное, но есть шанс, что она сумеет привести одного-двух роботов в более-менее приличное состояние, чтобы они могли добраться с ней до Имбуку и доставить туда наиболее важное оборудование. Зоя — Внимание! — девушка резко вскинула голову. Прожектора освещали все вокруг режущим белым светом, сияние которого сходило на нет в тьме леса за прогалиной. Зоя прикрыла глаза и осмотрела периметр. Из темноты начали выступать знакомые фигуры. Прогалину окружили копатели, равномерно расставленные Метрах в пяти друг от друга они плотно обступили лужайку. Их было двадцать или чуть больше. Одни стояли на четырех конечностях, другие откинулись так, чтобы стоять только на задних. Некоторые из копателей были вооружены закаленными копьями. Их черные глаза поблескивали в резком свете прожекторов. Первой реакцией Зои был испуг. Пульс подпрыгнул, ладони вспотели. В конце концов, копатели — животные, вроде львов в заповедниках Трестов, только крупнее и куда более странные. Хитрые, непредсказуемые. Намек на их разумность, который делал их похожими на людей, в этой ветреной тьме практически сошел на нет. Определенно в них была некоторая разумность, но был и набор чисто местных инстинктов, совершенно непостижимых. Слава богу, они не приближались. Быть может, их привлек свет? А вдруг прожектора откажут? Что если новая серия отказов оборудования обрушит на нее беспросветную тьму? Или может статься эти ее страхи? Лишь производная от неполадок с термостатом. Системы рушатся одна за другой, внутри и снаружи, — подумала Зоя. Но я рождена для этого. Для этого я появилась на свет. Теперь копатели знают обо мне, а я знаю о них. Мы видим друг друга. В ухе раздался голос Хайса. Стой спокойно, Зоя. Мы направим в лес одного из целых роботов. Может это отвлечет от тебя их внимание. Беспилотники рядом, но на таком ветру их сложно держать в воздухе. Нет, нет, Тем, не надо. То есть... Они настроены не враждебно. Ты не можешь этого знать. На меня никто не нападает. Рано или поздно, но это должно было произойти. Но не этой ночью. И завтра ты идешь домой. Тем. Другого шанса может не представиться. Это их первый реальный контакт с человеком. Вероятнее всего они какое-то время посмотрят на меня, и это им наскучит. Держи функционирующих роботов наготове, но не делай ископателей врагов. Я не предлагаю перебить их всех, Зоя, просто... Подожди! На периметре возникло движение. Зоя повернула голову. Вперед. Выступил один из копателей. Он шел на двух ногах с поднятыми передними конечностями. Его поза словно бы намекала на готовность сражаться или бежать. В руке создания держала крепкую ветку. Оно приближалось к полиплексовой палатке, пока Зоя не узнала белые усики вокруг морды существа. «Это старик!» «Зоя, молчи!» Момент был хрупким. Зоя медленно поднялась с того места, где присела над роботом, и сама сделала крошечный шажок навстречу старику. Что он должен обо мне думать? Считает ли меня животным, врагом или какой-то уродливой версией своего отражения? Зоя протянула к нему руки, пустые, без оружия или когтей. Должно быть у Хайса был неподалеку как минимум один беспилотник, потому что он тоже уловил это движение. Три метра, Зоя, если окажешься ближе, я постараюсь его отвлечь. Если кто-нибудь из копателей начнет двигаться, я хочу, чтобы ты бежала к палатке, где мы сможем тебя защитить. Тебе понятно? Зоя понимала. Все слишком хорошо. Она осознавала что оказалось в судьбоносной точке, что время и события всей жизни сложились так, чтобы привести ее в это место. На какой-то восторженный миг она стала той осью, вокруг которой вращаются звезды. Зоя сделала несколько смелых шагов вперед. Копатель поднялся на дыбы, словно испуганная многоножка. Черные глаза вращались в глазницах. Зоя... Замедлила шаг, но не остановилась. Она по-прежнему держала руки перед собой, до сих пор оставаясь на благоразумном расстоянии от существа. Но достаточно близко, чтобы почувствовать его запах, достаточно близко, чтобы увидеть пар, поднимающийся в ночной воздух из теплого подбрюшья. Четыре миллиарда лет внеземной эволюции — сформировали эту совокупность клеток, это существо. Зоя смотрела на него, и, что поразительно, он тоже смотрел на нее. На невозможном расстоянии от той планеты, где Зоя появилась на свет, случилось чудо, из грязи проросла жизнь. Жизнь взирает на жизнь. Первый свет... — подумала Зоя. Движения копателя были стремительны. Прежде чем Зоя смогла отпрянуть, он взмахнул веткой. — Нет! — подумала она. — Только не так! Это не должно быть так! — Зоя! — Голос Хайса был далеким и несущественным. Не было времени отступить, укрыться за роботами. Машины пришли в движение, но медленно, слишком медленно. Новые системные отказы. Копатель поднял левое верхнее предплечье, крепко перехватил дубинку. Зоя с неимоверной четкостью видела, как она летит в нее сверху вниз. От удара помутилось сознание, и Зоя провалилась во тьму ветреной ночи.